Глава 32. Гигантская труба варяжской гвардии могучими звуками дала знак к выступлению. Отряды верных гвардейцев в полном боевом вооружении, сопровождая своего царственного повелителя, двинулись по улицам Константинополя. Фигура Алексея, блиставшая роскошными латами, заслуженно занимала главенствующее место среди этих лучших войск империи. Кругом его свиты толпились горожане. Можно было сразу заметить разницу между теми из них, которые пришли сюда с намерением принять участие в мятеже, и той частью толпы, которая, как всякое скопище в большом городе, готова шуметь или ковать по какому бы поводу она не собралась. Заговорщики возлагали свои надежды главным образом на гвардию бессмертных, которая набиралась для защиты Константинополя. И подобно всем горожанам Константинополя, была особенно расположена в пользу Урсела, бывшего до заключения в темницу начальником этой гвардии. Заговорщики условились, что те из бессмертных, на которых можно рассчитывать, как на самых недовольных, займут ранним утром на арене такие места, откуда всего удобнее будет произвести нападение на особу императора. Но несмотря на все их попытки, этот план потерпел неудачу. Отряды варяжской гвардии, размещённые очень искусно и хитро, помешали выполнить задуманное заговорщиками. Заметив, что план их потерпел неудачу, заговорщики начали искать главных предводителей своей партии для получения распоряжений. Как быть дальше? Но ни на арене, ни среди войск, двигавшихся из Константинополя, не видно было ни Агаласта, ни Цезаря. Правда, вместе с военным отрядом показался и Ахил Таций, но заговорщикам сразу бросилось в глаза, что он находился в свите Протоспафария, как бы сопровождая его. Они имел вида независимого начальника, какой он любил принимать. Император со своими войсками приблизился к отряду Танкреда, который выстроился, как читатель вероятно помнит, между высоким мысом города и ареной. Главные воинские силы, сопровождавшие императора, несколько отклонились от прямого пути, чтобы не останавливаясь пройти мимо крестоносцев. А в это время протоспафарий и окалит, эскортируемые небольшим отрядом варягов, направились к принцу Танкреду, чтобы по поручению Алексея узнать о причине его возвращения с отрядом войска. Короткое расстояние было быстро ими пройдено. Трубач, сопровождавший обоих полководцев, дал сигнал к переговорам. К ним на встречу выехал сам Танкрет, замечательный своей красотой, которой он, по мнению Тасса, превосходил всех крестоносцев, кроме Ринальдо Десте, лица, созданного поэтическим воображением. Тасс о Тарквата. 1544-1595 годы. Знаменитый итальянский поэт. Здесь имеется в виду его эпическая поэма Освобождённый Иерусалим. Император греческий обратился протоспафарии к Танкреду, просит принца Атранского сообщить ему через нас его военачальников, с какой целью он, вопреки своей клятве, вернулся на этот берег пролива. Вместе с тем мы заверяем принца что ничто не доставит императору такого удовольствия, как ответ, который не противоречил бы его договору с герцогом Бульонским и присяге, данной знатными крестоносцами и их воинами. Такой ответ позволит императору согласно с его желанием доказать радушным приёмом принцу Танкреду и его отряду, как высоко он ценит его достоинство и отвагу, и доблесть воинов его. Мы ждём ответа. В тоне этого обращения и в содержании его не было ничего вызывающего, и принцу Танкреду не стоило большого труда на него ответить. Причиной, которая привела сюда принца Атранского с пятью десятью копьями, является поединок, долженствующий произойти между Никифором Бриением, Цезарем и высшим сановником империи, и славным достойным рыцарем, паломником, возложившим на себя крест Танкреда. с высоким обетом освободить Палестину от неверных. Имя этому славному рыцарю Роберт Парижский. Вот почему крестоносцы сочли своей обязанностью прислать одного из своей среды с отрядом воинов, достаточным, чтобы согласно обычаю следить за правильным исполнением условий поединка. Что таково их намерение свидетельствует то, что они выслали только 50 копий с должным числом свиты и оруженосцев. А между тем, для них не составило бы никакого труда переправить в 10 раз больший отряд, если бы они только питали замысел вмешаться силой или воспрепятствовать предстоящему честному поединку. А потому принц Атранский и отдаёт себя и свою дружину в распоряжение императорского двора и будет свидетелем боя с полнейшим доверием, что правила рыцарского турнира будут точно соблюдины. Протоспафарийс окалитом доставили этот ответ императору, который выслушал его с удовольствием и немедленно, согласно своему решению сохранять мирные отношения, назначил принца Танкреда и протоспафария блюстителями турнира, уполномочив решать все вопросы, касающиеся поединка, обращаясь к императору лишь в случае разногласия между ними. Это было объявлено всем присутствующим. которые приготовились к появлению на арене греческого сановника и итальянского принца в полных доспехах. Глошатай торжественно провозгласил об их назначении. Тот же глошатай приказал всем зрителям очистить скамьи с одной стороны арены, чтобы дать место спутникам принца Танкреда. Ахилл Таций, внимательно следивший за всем происходившим, с тревогой заметил, что при новом размещении вооружённые латиняне оказались между гвардией бессмертных и готовыми к мятежу горожанами это утвердило его в подозрении что заговор раскрыт и что у алексея есть основания рассчитывать на помощь танкреда и его отряда для подавления восстания эта догадка в связи с холодным и едким тоном которым император отдавал свои приказания окалиту убедила последнего что лучшим для него выходом из этого опасного положения было бы если бы весь этот заговор не осуществился и не было бы сделано даже малейшей попытки поколебать трон Алексея Камнена. Но даже и в этом случае трудно было думать, что такой хитрый и подозрительный деспот, как Алексей, удовольствует со своей тайной осведомленностью о существовании заговора и его провале и не велит своим немым рабам пустить в ход шнурок, чтобы удушить его. или раскалённое железо, чтобы выжечь ему глаза. Как бы там ни было, ни о сопротивлении, ни об бегстве нечего было думать. Малейшая попытка избежать соседства этих верных сторонников императора, личных врагов Акалита, которые окружали его всё теснее, становилась с каждым мигом всё опаснее, ибо она могла вызвать взрыв, нежелательный теперь для более слабой стороны, и который она во что бы то ни стало желала теперь избежать. И хотя воины, непосредственно подчинённые Акалиту, всё ещё продолжали обращаться к нему как к своему начальнику, однако становилось всё более очевидным, что даже слабая тень подозрения, которую он навлечёт на себя, поведёт к немедленному его аресту. С трепещущим сердцем, с глазами померкшими от страшной мысли, что вскоро придётся расстаться с миром, Акалит вынужден был довольствоваться ожиданием конца драмы, в которой дело шло а его жизни. Хотя пьесу разыгрывали другие. В самом деле, казалось, будто всё Сборище ждёт какого-то знака и не находит человека, готового дать его. Недовольные горожане и солдаты щетно искали глазами Агиласта и Цезаря. Вид же Ахилла Таца больше внушал сомнения, чем поощрял их надежды. Однако многие из низшего сословия чувствовали себя слишком защищёнными своей незначительностью. чтобы бояться личных для себя последствий неудачного восстания. И потому они не прочь были вызвать вспышку мятежа, готового, казалось, совсем заглохнуть. Поднялся глухой ропот, постепенно усилившийся до крика. Правосудие! Правосудие! Урсел! Урсел! Права гвардии бессмертных. И вдруг раздался звук варяжской трубы. и её грозный рёв пронёсся над толпой, точно призыв верховного божества. Наступила мёртвая тишина. Голос глашатая возвестил волю императора. Граждане Римской империи, ваши жалобы, раздуваемые коварными подстрекателями, достигли слуха вашего государя. Вы сами будете сейчас свидетелями, что в его власти удовлетворить желания народа. По вашему требованию и на ваших глазах зрение, считавшееся угасшим, будет снова возвращено. Человек, до сих пор обречённый на бездеятельность, вновь получит, если он того захочет, управление обширной частью нашей империи. Политическое соперничество который труднее обороть, чем вернуть слепому зрение, будет побеждено отеческой любовью императора к своему народу и его стремлением удовлетворить его желания. Урсиал, наш желанный возлюбленный Урсиал, считавшийся давно умершим или по крайней мере слепым и навеки заточённым, предстанет перед вами в добром здравии, с ясным взором, в полном обладании всех дарований, которыми можно обрести благосклонность императора и заслужить любовь народа. При этих словах глашатая человек, который до сих пор скрывался позади дворцовых слуг, выступил вперёд. Сбросив тёмный плащ, окутывавший его, он предстал в пышном пурпурном одеянии, расшитом узорами, которые обозначали сан, почти равный императорскому. В руке он держал жезл, знак начальствования над гвардией бессмертных. Преклонив колено перед императором, он вручил ему жезл в знак торжественного отказа от власти, связанной с этим жезлом. Вся толпа была потрясена его появлением. Некоторые узнали человека. Его лицо и внешность трудно было забыть. И приветствовали его неожиданное возвращение на службу отечеству. Другие оцепенели от изумления, не зная, верить ли своим глазам. Лишь немногие, самые решительные из мятежников, поспешили выступить с увереньем, что лицо, выдающее себя за Урсела, самозванец, и что всё это одна хитрость императора. Поговори с ними, благородный Урсел. обратился к нему император Скажи им, что если я согрешил против тебя, то лишь потому, что я был обманут, и что моё стремление загладить вину перед тобой так же велико, как некогда намерение причинить тебе зло. Друзья и сограждане, сказал Урсел, обращаясь к собранию. Его величество позволяет мне заверить вас, Что если в прежние годы моей жизни я пострадал от его руки, то память об этом совершенно поглощается чувствами, которые я испытываю в этот радостный миг. Отныне я готов посвятить остаток дней моих службе нашему великодушнейшему и благодетельнейшему монарху или с его разрешения провести жизнь в монастыре. чтобы благочестиво приготовиться к бесконечному бессмертию в сонме святых и ангелов. Но что бы я ни избрал, я надеюсь, что вы, мои возлюбленные соотечественники, сохранившую добрую память обо мне за долгие годы пребывания моего во мраке и в заточении, не примините оказать мне помощь своими молитвами. Внезапное появление давно погибшего урсеала было слишком поразительно и неожиданно, чтобы не повлиять на настроение толпы. Она выразила своё удовлетворение тройкратным громовым кликом, который по преданию так потряс воздух, что даже птицы попадали на землю, бессильные удержаться в своей родной стихии